Глава седьмая. Вилет. Однако на следующее утро я проснулась со свежими силами и обновлённой душой. Физическая слабость больше не действовала, притупляющая на мою способность мыслить здраво, и разум мой был ясен и деятелен. Я только успела одеться, как в дверь постучали. «Войдите», — сказала я, полагая, что это горничная, но в комнату вошёл мужчина с грубым лицом и буркнул «Тайте ваши ключи, мисс!» «Зачем?» — удивилась я. «Тайте!» — нетерпеливо повторил он и, чуть ли не выхватив их у меня из рук, добавил «Вот хорошо. Скоро получит свой чемодан К счастью, всё окончилось благополучно. Он оказался служащим таможни. Я понятия не имела, где можно позавтракать, но решила не без колебаний спуститься вниз. Я только теперь обратила внимание на то, чего из-за крайней усталости не заметила накануне. Эта гостиница оказалась большим отелем. Спускаясь по широкой лестнице и задерживаясь на каждой ступеньке, на сей раз я была на редкость медлительна, Я во все глаза смотрела на высокие потолки, на расписанные стены, на широкие окна, пропускавшие потоки света, на мрамор с прожилками, по которым я шагала. Ступеньки были мраморные, но они очень чистые. На лестнице не было ковров. И, сопоставляя всё это с размерами чулана, предоставленного мне в качестве комнаты и отличавшегося чрезвычайной скромностью, Я предалась философическим размышлениям. Меня поразила прозорливость, с которой слуги и горничные распределяют между гостями удобства, пропорционально их достоинству. Каким образом слуги в гостиницах и горничные на судне с первого взгляда знают, что я, например, лицо, не занимающее почётного положения в обществе и не обременённое капиталом? Они это, несомненно, знают, и я отлично видела, что все они, произведя мгновенный расчёт, оценивали меня с точностью до одного пенса. Явление это представлялось мне странным и полным скрытого смысла. Я понимала, в чём тут суть, и мне удавалось не падать духом под гнётом подобных обстоятельств. Наконец я всё же добрела до просторного вестибюля, полного света и воздуха, и заставила себя открыть дверь в ресторан. Не стану скрывать, этот порог я переступила с трепетом, ощущая неуверенность, беззащитность и приниженность. Больше всего я хотела знать, веду ли я себя как положено, но, убеждённая в том, что всё время совершаю ошибки, ничего не могла с этим поделать. Положившись на милость судьбы, я села за маленький столик. Официант принёс мне какой-то завтрак, который я ела, пребывая в настроении, не способствующем аппетиту. За другими столиками завтракало множество людей, и я чувствовала бы себя гораздо лучше, окажись среди них хоть одна женщина, но, увы, все присутствующие были мужчины. Однако никто из них, по-видимому, Не видел ничего необычного в моём поведении. Кое-кто взглядывал на меня невзначай, но и только. Полагаю, если они и приметили что-нибудь странное, то нашли этому объяснение. Англез. Англичанка. Завтрак окончен, и я вновь должна куда-то идти. Но в каком же направлении мне двигаться? Вилет. Ответил мне внутренний голос, несомненно разбуженный воспоминанием о небрежно брошенной фразе, которую наобум произнесла мисс Фэншо, когда мы прощались. Хорошо бы вы приехали в пансион мадам Бек. Там у неё есть бездельницы, которых вы могли бы опекать. Ей нужна во всяком случае два месяца тому назад была нужна горниантка-англичанка. Кто такая мадам Бек? Где она живёт, я не имела представления. Но когда я спросила мисс Фэншо, она, торопясь поскорее уйти с друзьями, вопроса моего не расслышала и ничего не ответила. Я предположила, что она живёт в Виллете. Туда я и поеду. Отсюда до Виллета сорок миль. Я понимала, что хватаюсь за соломинку, но, попав в такой клокочущий водоворот, Рада была ухватиться и за паутину. Узнав, как доехать до Вилета и обеспечив себе место в дилижансе, я, руководствуясь лишь смутным контуром или даже тенью плана дальнейших действий, отправилась в путь. «Читатель, раньше, чем осудить меня за безрассудство, вспомните, с чего я начала, подумайте, из какой пустыни я выбралась. Заметьте, сколь малым я рисковала». бы вела игру, где терять уже нечего, но зато можно выиграть. Артистический темперамент мне не свойствен, однако я, очевидно, обладаю способностью радоваться сегодняшнему дню, если для этого есть хоть какие-нибудь основания. Вот я и получала удовольствие, несмотря на холод и дождь, да и ехали мы очень медленно, Мы двигались по довольно однообразной и пустынной дороге, вдоль которой полусонными зелеными змеями тянулись илистые канавы и плоские поля, разделенные, словно огородные грядки, рядами чинных подстриженных ив. И небо было монотонно серым, воздух душным и влажным, но даже в столь унылой обстановке фантазия моя разыгралась, а на душе потеплело. Однако скрытое, но неприходящее чувство тревоги, как тигр, притаившийся перед прыжком, подстерегало и сдерживало вспышки радости. Дыхание хищника непрестанно звучало у меня в ушах. Его свирепое сердце билось рядом с моим. Он не шевелился в своем логовище, но я все время ощущала его присутствие. Я знала, что алчный зверь ждет сумерек, чтобы выскочить из засады. Я рассчитывала попасть в вилет до наступления ночи и таким образом избегнуть осложнений, которыми всегда сопровождается ночное прибытие в чужие края. Но мы ехали так медленно и делали такие долгие остановки, да к тому ещё поднялся густой туман и шёл мелкий, но облажной дождь, что когда мы подъехали к окраине города, его уже окутала темнота. При свете фонаря мне удалось увидеть — как мы въезжаем в ворота, охраняемые стражей. Затем, оставив позади грязный тракт, мы с грохотом поехали по удивительно неровной и каменистой дороге. У станционной конторы дилижанс остановился, и пассажиры вышли. Раньше всего мне нужно было забрать чемодан. Дело как бы несерьёзное, но для меня весьма важное. Понимая, что лучше не проявлять назойливости и нетерпения, а спокойно наблюдать за разгрузкой багажа, и когда появится мой, получить его, я отошла в сторону и стала внимательно смотреть на крышу экипажа, куда, я видела, поставили мой чемодан, а потом навалили целую груду сумок и коробок. Их постепенно снимали и отдавали владельцам. Наконец должен был показаться и мой чемодан, но его не было. Я привязала к нему зелёной ленточкой карточку с указанием места назначения, чтобы сразу узнать его, но теперь не замечала и обрывка чего-нибудь зелёного. Сняли все чемоданы и свёртки, с крыши сдёрнули клеёнчатую покрышку. Стало совершенно очевидно, что там не осталось ни единого зонтика или плаща, ни единой трости, ни коробки для шляп или для других туалетов. А где же мой чемодан с небольшим запасом платьев и записной книжкой, в которой хранится остаток от моих пятнадцати фунтов? Сейчас-то я могу задать этот вопрос, но тогда это было невозможно, ибо говорить по-французски я совершенно не умела, а здесь слышался только французский язык, и мне казалось, на нём говорит весь мир. Что же мне делать? Я подошла к кондуктору, тронула его за рукав и показала сначала на чей-то чемодан, а потом на крышу дилижанса, пытаясь изобразить на лице вопрос. Он меня не понял, схватил указанный мною чемодан и собрался было закинуть его на крышу экипажа. «Оставьте на место!» — воскликнул кто-то с хорошим английским произношением, но, похватившись добавил по-французски. «Что вы делаете, так?» «Седьмаль — это муа!» «Но что вы делаете? Это мой чемодан!» Но я уже уловила родные звуки, обрадовалась и повернулась к говорившему. «Сэр!» — обратилась я к незнакомцу, от огорчения даже не обратив внимания, каков он. «Я не умею говорить по-французски. Могу ли я просить вас узнать у этого человека, что произошло с моим чемоданом?» Не разобравшись ещё, что за лицо у незнакомца, я всё-таки успела приметить на нём удивление столь странной просьбе и колебания по поводу того, стоит ли вмешиваться. «Пожалуйста, спросите, я бы для вас это сделала?» — настаивала я. Не знаю, улыбнулся ли он, но я услышала слова, сказанные тоном воспитанного человека, не жёстким и не отпугивающим. какой у вас чемодан». Я описала его, не забыв упомянуть и зелёную ленточку. Тогда он взял кондуктора под руку, и я по бурному потоку французской речи догадалась, что он допрашивает его с пристрастием. Затем он вернулся ко мне. Этот малый утверждает, будто дилежанс был перегружен и сознаётся, что вытащил ваш чемодан из багажа ещё в Бумарине и оставил его с другими вещами. Он обещает завтра же его забрать. Таким образом, послезавтра вы его получите в целости и сохранности. «Благодарю вас», — промолвила я, — «но сердце у меня замерло». «Как же мне поступить?» Англичанин, наверное, уловил по выражению моего лица — что мужество покинуло меня и мягким голосом спросил, «У вас есть знакомая в этом городе?» «Нет, я никого здесь не знаю». Последовала недолгая пауза, в течение которой я успела разглядеть. Он повернулся, и фонарь ярко осветил его лицо, что это молодой, благородный и красивый человек. Мне он представился... лордом или даже принцем, так щедро наградила его природа. Лицо у него было чрезвычайно приятное, в манерах чувствовалась гордость, но не высокомерие, достоинство, но не властность. Не осмеливаясь искать помощи у человека столь высокого звания, я сделала шаг, чтобы уйти. Но он остановил меня и спросил. «В чемодане остались все ваши деньги?» Как благодарна была я судьбе, что могу ответить чистую правду. Нет, мне хватит денег. У меня в кошельке было почти двадцать франков. Чтобы прожить в гостинице до послезавтра. Но я здесь впервые и не знаю, где гостиницы и как к ним пройти. Могу дать вам адрес такой гостиницы, какая вам нужна, — успокоил он меня. Я вам объясню, где она. Это совсем близко. И вы легко её найдёте. Он вырвал листок из записной книжки, написал несколько слов и отдал мне. Я ещё раз убедилась в его доброте, а не верить ему или его советам и адресу, который он вручил мне, было для меня почти так же невозможно, как не верить Библии. Лицо его светилось великодушием, а выразительные глаза — честностью. «Самый короткий путь туда — «По бульвару и затем через парк», — продолжал он, — «но сейчас слишком темно и поздно, нельзя идти одной через парк, я вас провожу». И мы двинулись в полной темноте, под сплошным моросящим дождём, он впереди, я следом. На бульваре не было ни души, мы шли по грязной дороге, с деревьев стекала вода. В парке было темно, как глубокой ночью. Мой проводник скрылся из глаз в густом мраке деревьев и тумана, и я шла за ним, руководствуясь лишь звуком его шагов. Я ничего не боялась. Думаю, я была бы готова следовать за его лёгкой поступью на край света. «Теперь, — сказал он, когда мы пересекли парк, — идите по этой широкой улице до лестницы, освещенной двумя фонарями. Вы сразу её заметите». Спустившись по ней, вы выйдете на узкую улочку, а там и гостиница. Там говорят по-английски, и вам сразу станет легче. Спокойной ночи. «Доброй ночи, сэр», — ответила я. «Примите мою самую искреннюю благодарность». И мы расстались. Ещё долгое время спустя тешило меня сладостное воспоминание о его лице, которое светилось с сочувствием к одиноким, и о его манере говорить, выражавшей рыцарское отношение к бедным и слабым, молодым и неопытным. Этот юный джентльмен был истинным англичанином. Я быстро пошла по великолепной улице, затем по площади, окаймлённой величественными зданиями, над которыми вознеслись контуры высоких куполов и шпилей, вероятно, дворцов или храмов, мне трудно было разобрать. Как раз когда я проходила вдоль какого-то портика, из-за колонн внезапно выскочили двое усатых мужчин с сигарами в зубах. Одеждой они старались походить на джентльменов, но бедняги, какие плебейские у них были лица. Они заговорили со мной наглым тоном и не отставали от меня ни на шаг, хотя я шла очень быстро. К счастью, нам встретился патруль, и моим преследователям пришлось ретироваться. Однако они успели довести меня до полуобморочного состояния, и когда я пришла в себя, оказалось, что я понятия не имею, где нахожусь, с гулко бьющимся сердцем я остановилась в полной растерянности. Я боялась далее подумать о новой встрече с этими усатыми, хихикающими болванами, но надо было разыскать указанную мне дорогу. В конце концов, я подошла к каким-то ветхим ступенькам и, уверенная в том, что именно о них шла речь, спустилась вниз. На улице, куда я попала, действительно узкой, не оказалось никакой гостиницы. Я побрела дальше. На очень тихой, сравнительно чистой и хорошо вымощенной улице я приметила горящий фонарь, а под ним дверь. ведущую в довольно большой дом, на один этаж выше соседних зданий. Может быть, это и есть гостиница? Хотя у меня от усталости подкашивались ноги, я ускорила шаг. Но, увы, дом этот не был гостиницей. Медная дощечка, прикреплённая над входом, гласила «Пансион для девиц, ниже — мадам Бек». Я вздрогнула. За одно мгновение десятки мыслей принеслись у меня в мозгу, но временем подумать и принять какое-либо решение я не располагала. Провидение шепнуло мне «Войди сюда, здесь ты и найдёшь приют». Судьба возложила на меня свою могучую длань, подчинила себе мою волю, управляла моими действиями. Я позвонила в дверь. Стоя в ожидании, я ни о чём не думала, а лишь пристально смотрела на камни мостовой, освещаемые фонарём, считала их, разглядывала их форму и блеск воды на зазубренных. Затем я позвонила вновь. Наконец дверь отворилась. Передо мной стояла служанка в изящной наколке. «Можно мне видеть, мадам Бек?» — спросила я. Думаю, что если бы я говорила по-французски, она бы меня не впустила, но поскольку я изъяснялась по-английски, она решила, что я учительница из-за границы, приехавшая по делу, связанному с пансионом, и даже в столь поздний час разрешила мне войти без неудовольствия или колебания. Через минуту я уже сидела в холодной, сверкающей гостиной с незажжённым изразцовым камином, позолоченными украшениями и натертым до глянца полом. Часы с маятником, стоявшие на каменной доске, пробили девять. Прошло минут пятнадцать. Нервы у меня были напряжены до крайности. Меня бросало то в жар, то в холод. Я неотрывно глядела на дверь, большую белую створчатую дверь, отделанную позолоченными украшениями. Я ждала, чтобы дрогнула и открылась хоть одна створка. Но всё было тихо, недвижно, белые двери не шелохнулись. Вы англисанка? раздался рядом со мной голос. Я чуть не подпрыгнула. Столь неожиданно прозвучали эти слова. Столь уверена я была, что нахожусь в полном одиночестве. Около меня витал не дух или призрак, а стояла довольно полная коренастая женщина в наброшенной по-домашнему шале, капоте и чистом нарядном чипце. Я ответила на её вопрос утвердительно, и мы тотчас же, без всякого вступления, завязали весьма примечательный разговор. Мадам Бек, а это была сама мадам Бек, она вошла через маленькую дверь у меня за спиной, На ней были домашние туфли, и поэтому я не слышала, как она появилась и подошла ко мне. Итак, мадам Бек израсходовала все свои познания в английском языке, произнеся фразу «Вы англисанка?» и вынуждена была сразу перейти на французский. Я же отвечала ей по-английски. Она в известной степени понимала меня, Но поскольку я решительно ничего не понимала, и мы обе оглушительно кричали, я не только никогда не встречала, но и вообразить не могла такого удивительного дара речи, каким обладала мадам бэк то ощутимого успеха нам добиться не удалось. Вскоре она позвонила, чтобы получить помощь, появившуюся в видимый мэтрес, которая какое-то время воспитывалась в ирландском монастыре и поэтому считалась отличным знатоком английского языка. Что за лицемерная особа была эта наставница, типичная уроженка Лобоскура. Как терзала она язык Альбиона. Всё же она перевела мой нехитрый рассказ. Я поведала ей, как покинула родину, чтобы лучше узнать мир и заработать себе на жизнь. Я заявила, что готова выполнять любую работу, если она приносит пользу, а не вред — что согласно стать няней при ребёнке, компаньонкой у какой-нибудь дамы или даже заниматься посильной домашней работой. Мадам всё это слушала, и по выражению её лица мне показалось, что рассказ мой дошёл до её сознания. «На такое способны только англичанки. Они удивительно бесстрашны», — изрекала она. Она спросила, как меня зовут, и сколько мне лет. Смотрела она на меня без сочувствия и без интереса, ни тени участия или сострадания на лице. И я поняла, что она не принадлежит к тем людям, которыми правят чувства. Она глядела на меня серьёзно и пристально, изучая и оценивая мой рассказ. Послышался звук колокольчика. «Звонят к вечерней молитве», — сказала она и встала. Через переводчицу она распорядилась, чтобы сейчас я ушла, а завтра утром вернулась. Но меня это не устраивало. Я и подумать не могла об опасностях, которые ждут меня на тёмной улице. Внутренне горячась, но, сохраняя приличествующую случаю сдержанность, я обратилась непосредственно к ней, не обращая внимания на мэтрес. «Смею вас уверить, мадам», что если вы воспользуетесь моими услугами немедленно, вы не только не проиграете, но извлечёте из этого выгоду. Вы сможете убедиться в том, что я честно отрабатываю назначенное мне жалование. Если вы намерены взять меня к себе на службу, то лучше, чтобы я осталась на ночь у вас. Ведь не имея здесь знакомых и не владея французским языком, я лишена возможности найти пристанище. «Пожалуй, вы правы, — согласилась она. — Но вы можете предъявить хоть какую-нибудь рекомендацию?» «У меня ничего нет». Она поинтересовалась, где мой багаж. Я объяснила ей, когда он прибудет. Она задумалась. В этот момент из вестибюля донёсся звук мужских шагов, быстро направляющихся к парадной двери. Тут я поведу рассказ так, как будто тогда я понимала, что происходит. На самом же деле я почти ничего не уловила, но впоследствии мне всё перевели. «Кто это там?» — спросила мадам Бек, прислушиваясь к шагам. «Господин Поль», — ответила учительница. «Он вёл вечернее занятие в старшем классе». «Он-то мне и нужен. Позовите его». Учительница подбежала к двери и окликнула. господина Поля. Вошёл коренастый, смуглый человек в очках. «Кузен!» — обратилась к нему мадам бэк «Хочу выслушать ваше мнение. Всем известно, как вы искусны в физиогномике. Покажите своё мастерство и исследуйте это лицо». Человек уставился на меня через очки. Плотно сжатые губы и наморщенный лоб — Должно быть, означали, что он видит меня насквозь, и никакая завеса не может скрыть от него истину. — Мне всё ясно. — Ну что же вы скажете? — Многое, — последовал ответ прорицателя. — Но плохое или хорошее? — Несомненно, и то, и другое. — Ей можно доверять? — Вы ведёте переговоры по серьёзному вопросу? Она хочет, чтобы я взяла её к себе на должность бонны или гувернантки. Рассказала себе вполне убедительную историю, но не может представить никаких рекомендаций. Она иностранка. Видно же, что англичанка. По-французски говорит? Ни слова. Понимает? Нет. Значит, в её присутствии можно говорить открыто? Безусловно. Он вновь пристально взглянул на меня. «Вы нуждаетесь в её услугах? Они бы мне пригодились. Вы ведь знаете, как мне отвратительно, мадам Свини. Он опять внимательно всмотрелся в меня. Окончательное суждение было таким же неопределённым, как и всё предшествующее. «Возьмите её. Если в этой натуре восторжествует доброе начало, — то ваш поступок будет вознаграждён. Если же злое, то... «Е бьям, ма кузина, ça serait toujours une bonne œuvre». Послушайте, кузина, ведь поступок этот всё равно останется благородным. Поклонившись и пожелав бонсуар, сей неуверенный вершитель моей судьбы исчез. Мадам всё-таки в тот вечер взяла меня к себе на службу, И милостью Божией я была избавлена от необходимости вернуться на пустынную, мрачную, враждебную улицу.